Глава одиннадцатая. Берг Гамильтон нашел меня в саду, когда я вернулась с преподавательского холма, оставив спящую Грету под присмотром мисс Мэри. Укладывала девочку я тоже сама, потому что она плакала и не хотела меня отпускать. Поэтому я сказала гувернантке и мистеру Кембергену, что лорд Гамильтон мне разрешил. «Да-да, у меня есть на это личное позволение их хозяина», хотя сам ректор вернется домой позднее, потому что в бальном зале случилась небольшая заварушка. И нет, я ничего не могу им рассказать, так как ничего пока не ясно». «Еще какая заварушка?» Добавила Грета и снова всхлипнула. «И мне позволили ее уложить». Немного смущаясь, дождалась, когда девочка, облаченная в длинную ночную рубашку, выйдет из ванной комнаты, помогла ей устроиться в кровати и немного почитала из своей книги выбрав историю про добрую фею. «Потому что зла это за сегодня насмотрелась достаточно, но самым злым колдуном из всех мне показался даже не макатступник, а лорд Хэштем!» Вскоре глаза девочки начали закрываться, и она заснула. Маленький ангелочек с нежной улыбкой. Я же, приглушив магический светлячок, долго разглядывала сонное личико девочки, затем, не удержавшись, поцеловала ее в щеку. «Спи!» — сказала ей, — и пусть ночные кошмары тебя не тревожат. Обещаю, я смогу о тебе позаботиться и не дам тебя в обиду. После чего на цыпочках покинула ее комнату. В коридоре столкнулась с мисс Мэри, заявив то, что Грета сегодня натерпелась страха, поэтому завтра, в последний свой рабочий день, гувернантке не помешает проявить чудеса добросердечности. Затем пожелала доброй ночи старенькому привратнику и покинула дом Гамильтонов. Еще немного постояла на крыльце, вдыхая запах ночных фиалок и прислушиваясь, не раздадутся ли шаги нашего ректора, после чего, так и не дождавшись лорда Гамильтона, зашагала по дорожке, ведущей в сторону административного крыла. Знала же, что его шаги не раздадутся и в вечернем саду мне с ним не столкнуться. У него было очень много дел и непонятно, когда он с ними закончит. К этому времени уже стемнело. Небо смотрело на меня миллионами звездных глаз, и в кустах неистово вопили цикады, а над садовыми дорожками зажглись магические фонари. Гордон давно ушел, не став дожидаться, когда я покину дом ректора. По преподавательскому холму прогуливаться никто не спешил, так что я возвращалась к центральному крылу в гордом одиночестве». Ближе к изгороди, отделявшей коттеджи от остальной территории академии, мимо меня прошли двое преподавателей. Окликнули, спросив, кто я такая. На это я назвала им свое имя и сказала, что отводила домой Грету Гамильтон, но теперь возвращаюсь назад, в больный зал. В ответ услышала, что возвращаться мне стоит прямиком в свое общежитие. Центральное крыло закрыто до прибытия магов. То ли из магического контроля, то ли из АЧМ... И на этом сегодняшний праздник закончился. — Какой ж тут праздник? — пробормотала я, сворачивая на нужную дорожку. Они были правы. К центральному крылу идти больше не было смысла, раз уж там ждали прибытия следователей. Вместо этого я решила послушать совета преподавателей и вернуться в общежитие. Но к нему шло слишком много народа, и я... Мне нисколько не хотелось снова оказаться в толпе, поэтому я нашла себе дорожку поспокойнее и отправилась в сторону лебединого пруда. Решила еще немножко погулять в одиночестве, дойти до чайной беседки, например, а потом уже вернуться в свою комнату. Потому что сейчас я могла видеть только тех, кто мне дорог. Лизи, Алекса и что уж тут скрывать, Берка Гамильтона. Но понимала, что это невозможно. Встретиться с последним у меня не получится, С чего бы ему захотеть меня увидеть? А первые двое, подозревая, утешают друг друга, и им опять же не до меня. Поэтому я продолжила бродить по залитому полумраком саду, благоразумно выбирая самые освещенные его места. Пыталась успокоиться и найти в себе силы повернуть к общежитию. Но сил не было, так что я гуляла довольно долго. Дошла до лебеденного пруда, обошла вокруг чайной беседки и снова повернула к женскому общежитию. Порядком продрогла в тонком платье, потому что мой плащ остался где-то в больном зале, но я упрямо брела дальше, раз за разом прокручивая в голове случившееся. Думала об Эрике, пытаясь понять, как такое могло произойти, чтобы мы настолько сильно его не знали. Ответ у меня был только один, но такой же бредовый, как и остальные предположения. Быть может, бездна вселилась в него только в последние два дня, когда он стал совсем странным. Но трансформация в мага-отступника ускорилась в немыслимое число раз, завершившись как раз перед самым началом бала. Поэтому никто ничего и не заметил. Все это время Дигби был нормальным, хотя внутри происходили необратимые процессы. Но разве такое возможно? Этого я не знала, но решила, что не мне стоит ломать голову. Я ее уже порядком сломала, так что пусть и перед этим занимаются маги, обладающие нужной квалификацией. Либо королевские дознаватели, либо присланные из АЧМ, раз уж армию лорда Хэштема приставили курировать турнир. Я же пошла дальше, пытаясь выбросить из памяти ту самую картинку, когда Эрик лежал мертвым на паркетном полу больного зала, уставившись в потолок ничего не видящими глазами. Но у меня это получалось из рук вон плохо» так и брела, пока за очередным поворотом не столкнулась с Берком Гамильтоном. Признаюсь уж кого-кого, а нашего ректора встретить я никак не ожидала, потому что ему нечего было делать здесь, на узкой дорожке, после второго поворота от арки победителей к женскому общежитию, если только он специально не искал встречи со мной. Оказалось, именно это он и делал. Подошел, извинился за то, что не смог вырваться раньше, и поблагодарил, что я позаботилась о его дочери. «Как вы меня нашли?» спросила я растерянно, перед этим сказав ему, что его дочь молодец, очень храбрая юная леди. «Магическая метка», признался ректор, «вот здесь». Протянул руку и дотронулся до моей левой ключицы. На это я вздрогнула, пусть палец у него был теплым, но после его прикосновения я внезапно поняла, насколько сильно продрогла. «Надо же!» — отозвалась я растеряна. Нырнула в магические потоки и очень скоро почувствовала его метку — небольшой пульсирующий маячок чуть выше области сердца. А я и не заметила. Наверное, он оставил ее в бальном зале, когда, признаюсь, мне было не до чего. «Но зачем?» — подумал, что в общежитии ты не вернешься. — отозвался он. Упростил себе задачу. «Прогуляемся?» На это я растерянно кивнула, размышляя, искал ли меня Берг Гамильтон из-за своей дочери, потому что я унесла Грету, или все-таки хотел увидеть именно меня. С его слов выходило, что последнее, но я не собиралась так быстро в это верить. Слишком уж хорошо, все складывалось. Вряд ли такое может быть в реальной жизни. Думая об этом, молча шагала рядом с ним по дорожке. Мы направлялись куда-то. Куда-то направлялись, но явно не в сторону женского общежития. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался Берг Гамильтон, нарушив повисшую тишину. «Со мной все в порядке?» — пожала я плечами. «Хотя я до сих пор не могу поверить. Не могу принять тот факт, что Эриком завладела бездна. И еще, мне кажется...» Мой голос все же дрогнул, что Дикбин не заслужил подобной смерти. — Это был уже не Эрик Дигби, — ответил Берг Гамильтон. — Снял свой плащ и накинул мне на плечи, хотя я ни о чем таком не просила. Но внезапно порадовалась теплой материей, все еще хранившей его тепло и его запах. — Но ты права, Джоэлин, он не заслужил подобной смерти, — добавил лорд Гамильтон. Дигби должен был предстать перед следствием, которое попыталось бы выяснить, как именно он заразился, кто его соратники и где находится разлом с бездной. Потому что, получается, мы уничтожили их. Не всех. «Должен был», — отозвалась я глухо. «Только вот лорд Хэштем рассудил иначе. Зачем он так сделал? Кто дал ему на это право? Потому что, уверена, Хэштему ничего за такое не будет. Все значительно сложнее, чем тебе кажется» качнул головой Берг Гамильтон. «И я в чем-то понимаю своего кузена. Дигби все равно бы ничего не рассказал, и это вылилось бы в очередную бессмысленную попытку». «Но почему?» «Потому что маги-отступники слишком сильны и слишком хорошо хранят свои тайны. Ни один менталист не в состоянии пробиться через их защиту и выудить из головы то, о чем они не хотят рассказывать». «А они?» усмехнулся. Рассказывать не хотят никогда. Я не одобряю того, что сделал Крейг, но, по большей части, он сберег дознавателям время. «Разве можно говорить такое?» — выдохнула я. «Можно». Голос ректора прозвучал резче, чем до этого. «Потому что это все еще война, Джоэлин. Наша война с магами-отступниками, которая до сих пор не закончилась». «Но лорд Хэштем убил беззащитного!» Он убил мага-отступника, потому что Эрик Дигби свою войну проиграл. Мы от него ничего бы не добились, а он бы уже никогда не стал человеком. Его жизнь закончилась в тот момент, когда он перешел на сторону отступников. «Знаю», — отозвалась я глухо, но мне все равно было очень больно. «Дигби давно сделал свой выбор, и повернуть назад ему было невозможно» уж и не зная, в чем оказалась его причина. Возможно, он поверил обещанию заполучить невиданную силу и бесконечный магический резерв, но вместо этого потерял все человеческое, став вместилищем бездны. «Но зачем же было его убивать?» Не сдавалась я. Берг Гамильтон остановился, и я замерла рядом с ним. «Если бы я отдал Дик он бы не прожил и недели». Если бы его забрало королевское правосудие, то, подозреваю, он провел бы остаток своей жизни в парстане, тюрьме для магов-отступников, закованной в цепи на дне каменного колодца, отгороженного стенами, блокирующими магию. Там он протянул бы от силы год, может, два. Насколько мне известно, дольше там не живут. На это я вздрогнула. — Кошмарные перспективы! — пробормотала, кусая губы. Крейг сделал выбор за него, но я почувствовала мимолетное колебание. Затем лорд Гамильтон все же произнес, если бы я был на месте Дикби, то предпочел бы именно такой конец. На это я застыла с открытым ртом, потому что мне попросту не нашлось, что сказать. Затем все же сделала над собой усилие и зашагала дальше рядом с ним по дорожке. Какое-то время мы шли молча. Вернее, я шла, а с моих глаз срывались слезы. — Ты плачешь, Джой? — внезапно спросил у меня лорд Гамильтон. В ответ я всхлипнула, не в силах признаться в том, что да, я плачу, или же соврать ему, что нет. Тут Берг Гамильтон снова остановился и притянул меня к себе. Обнял. Я почувствовала его крепкие руки у себя на спине. Не выдержав, прижалась к нему щекой, уткнувшись носом в дорогое сукно его камзола. «Поплачь», — разрешил он, — «поплачь, и тебе станет легче. А завтра ты поймешь, что жизнь продолжается, даже несмотря на то, что сегодня в ней произошло нечто несомненно ужасное». «Вы говорите это с такой уверенностью!» — всхлипнула я. «Как вы можете знать?» Я говорю с такой уверенностью, Джой, потому что в моей жизни произошло достаточно ужасного, и да, я знаю, о чем идет речь. Но время лечит, как бы банально это ни прозвучало. Он назвал меня Джой целых два раза, и мне это настолько понравилось, что сердце заколотилось вдвойне быстрее, и даже плакать перехотелось. Оказалось, меня вылечило вовсе не время. У меня было другое лекарство, и имя ему Берг Гамильтон. Но отстраняться я не спешила, так и стояла, прижимаясь щекой к мужской груди, чувствуя его руки на своей спине и слушая, как размеренно и спокойно бьется его сердце. От этого мое сладко замирало в груди и... и, и хотелось большего. Да, мне хотелось, чтобы все это, наши объятия и его руки на моей спине оказалось не просто банальным сочувствием ректора к плачущей студентке, и чтобы он чувствовал хотя бы малую талику того, что чувствовала в этот момент я. «Однажды я тоже решил, что моя жизнь закончилась», продолжил Берг Гамильтон, «и что страшнее уже ничего не может быть, несмотря на то, что я недавно вернулся с войны, где умирали не только мои враги, но и мои друзья». «Вы говорите о смерти своей жены», прошептала я. «Да, Джой, именно об этом. И еще о том... Как я мысленно благодарил убийц за то, что они оставили в живых мою дочь. При этом проклинал, что они забрали жизнь Сабрины. Но, как видишь, время лечит. Жизнь продолжается, и она умеет преподносить сюрпризы. А сейчас вы говорите о Дигби? Нет, Джой, усмехнулся он. На этот раз ты не угадала. Маги-отступники, к сожалению, закономерные отголоски войны но войну с угрозом мы выиграли, и я надеюсь что очень скоро мы окончательно разберемся и с ними сейчас я говорю о тебе а по мне но почему потому что все началось много лет назад еще до войны когда я молодой и самоуверенный идиот решил искупаться в шторм в морском городке Леванте. «Мне показалось, что это будет хорошей проверкой моего мужества. Но, проверив свое мужество, я пришел к выводу, что плавать у меня получается не так хорошо, как бы мне хотелось. Я чуть было и не отправился к богам. Внезапно я догадалась, к чему он клонит. Выходит, выходит я вас спасла? Вернее... Сейчас я была уверена, что там был кто-то еще. Вряд ли бы я смогла вытащить его в одиночку». «Меня спасла маленькая русалка с синими глазами», — отозвался он, — «в компании таких же сорванцов. Вас было несколько, но именно ты всеми руководила. И именно ты вернула меня к жизни, Джой». «Русалок не существует», — пробормотала я. «Просто мы, выросшие на побережье, умеем плавать чуть ли не с рождения. Еще как существует». Кажется, он улыбался. Первым делом, открыв глаза, я увидел именно тебя. Затем долго искал ту смелую девочку, чтобы ее отблагодарить, но она сбежала. Сбежала, оставив меня на берегу, совсем как в той сказке. Берг Гамильтон смотрел на меня сверху вниз. «Скажи мне, Джой, почему ты тогда сбежала?» «Не знаю», — пожала я плечами. «Вы же слышали мой рассказ на всемирной истории...» «Мне стерли память, и больше я ничего не помню. Вернее, я вспомнила, как кого-то спасла, но и подумать не могла, что им окажетесь именно вы». «Это был я», — согласился он. «И я, наконец-таки, нашел тебя через столько лет». «Чтобы меня отблагодарить?» — удивилась я. «Но если так, то считайте, что мы с вами в расчете». Вы тоже спасли меня сегодня в бальном зале. Вернее, вы спасли всех, и меня, и остальных. Если бы не он, то, подозреваю, Эрик положил бы там половину присутствующих еще до того, как у него закончился магический резерв. Если бы он у него вообще закончился. О магах-отступниках рассказывали страшные вещи. «Нет, Джой!» — отозвался лорд Гамильтон. «Дело не в том, кто и кого спас. Дело в том, что все оказалось значительно сложнее». — В чем же? — не выдержав, спросила у него. — Увидев тебя, пусть не сразу, но я все же понял, что моя жизнь продолжается, и что я, наконец, нашел ту, которую так долго искал. — Ту девочку из Леванты, которая вытащила вас из моря? — Девушку, Джой, — улыбнулся он. — Удивительно красивую девушку, которой во второй раз удалось вернуть меня к жизни одним лишь своим присутствием своей улыбкой, силой воли и независимым нравом, хотя я думал, что подобное со мной уже никогда не произойдет. — О чем вы сейчас говорите? — выдохнула я все еще не в силах поверить. — О том, что у меня на тебя собственные планы, несмотря на то, что ты испытываешь самые теплые чувства к другому. И я вытаращила глаза. — Но вы... Хотела ему сказать, что он неправильно меня понял тогда в своем кабинете и что я испытываю к Томасу исключительно дружеские чувства, но он не позволил». «Это придется исправить», — добавил резко. «Эти твои теплые чувства. Тебе придется выкинуть того другого из головы, и я помогу тебе это сделать». Сказав это, приподнял мой подбородок и уставился мне в глаза. Но я нисколько не сопротивлялась, оглушенная услышанным. «Неужели...» Неужели он меня ревнует и только что признался в том, что испытывает ко мне что-то, что-то такое, о чем я боялась даже загадывать, и что у него большие планы на меня? Я заглянула ему в глаза, все еще не веря. Но тут мысли его все исчезли из головы, вспорхнули и улетели, как маленькие напуганные пташки, потому что Берг Гамильтон потянулся к моим губам. Его лицо становилось все ближе и ближе, а я закрыла глаза все еще не в состоянии поверить в то, что это происходит со мной наяву. К тому же я едва могла дышать от переполнявшего меня счастья. Его оказалось так много, этого самого счастья, что я отстраненно подумала, даже если Берг Гамильтон меня не поцелует, мне уже хватит, потому что я так остро, так сладко ощущала его близость. Его прикосновения, его руку на моем подбородке и уверенную тяжесть мужской ладони на моей спине. А еще была его близость, сводившая меня с ума, его дыхание и, и предвкушение первого поцелуя. И от этого счастья, казалось, можно запросто умереть. Но я все же выжила. А лорд Гамильтон так меня и не поцеловал, потому что кто-то кашлянул на параллельной дорожке неподалеку от нас, и ректор поморщился. Я тоже отстранилась, потому что он меня отпустил. Разжал руки, но свой плащ забирать не стал. Так и стояли, потому что тот человек явно приближался по нашу душу. — Судя по всему, — отозвалась я нервно, — нас с вами ждет наказание за объятия в общественных местах. А... «Вы умеете красить заборы? Или вам больше по нраву художественная стрижка газонов?» Правила есть правила, усмехнулся Берг Гамильтон. «Я сам их придумал и сам готов понести самое суровое наказание, но за более серьезный проступок, Джой, который, к сожалению, придется ненадолго отложить». «Кажется, он говорил о несостоявшемся поцелуе». «Это Ричард». Я наказал найти меня, если будут новости. Судя по всему, они у него есть. И не самые добрые. Он ни в чем не ошибся. К нам подошел наш декан. Окинул любопытным взглядом, уставившись на чужой плащ на моих плечах, но задавать вопросов не стал. Беда. Произнес он вместо этого, и мое сердце застучало значительно быстрее. Где? Спросил у него ректор. В лекарском крыле. Я только что оттуда. Насколько сильная беда? Два трупа, Берг. Магиса Дарини тоже ранена, но ее привели в сознание, и она уже в строю. Остальные лекари не пострадали, так что мы уже перевели в лазарет из больного зала всех, кому нужна была помощь. Кто погиб? Горге Торес и Элеаза Номельборг. Замолчал, давая нам время осознать услышанное. Без сомнений их убил Дигби, я почувствовал дыхание бездны. Но самое интересное... Декан уставился на своего друга. «Они приходили к нему, Берг!» Лорд Гамильтон снова кивнул, словно так и подумал, тогда как я, все еще оглушенная известием, пробормотала короткую молитву за души убиенных. «Интересно, что им от него понадобилось?» Задумчиво произнес ректор. Замолчал, размышляя. Ричард Ноук тоже молчал, да и я принялась ломать голову. Потому что ни Магиссе Номельборг с темного факультета, ни Горге Торесу, тому самому, кто преподавал у нас защиту от бездны, совершенно нечего было делать этим вечером в лекарском крыле. И незачем было навещать Эрика Дигби, потому что их место было в переполненном бальном зале или же где-нибудь еще, но только не в лазарете. К Дигби должна была прийти магиса Цариен, которая, подозреваю, сейчас благодарила богов за то, что вместо посещения мага-отступника решила все же отправиться на праздник со своим женихом, иначе лежать бы ей вместе с погибшими преподавателями. Но что же те забыли в лекарском крыле, раз отправились туда вместо бала? Быть может, Горге Торос начал что-то подозревать? Углядел в Дигби первые признаки проступающей бездны и решил с ним разобраться, сам никому не сказав, ни ректору, ни одному из деканов и даже руководителю АЧМ не донес. Вместо этого взял с собой пожилую магиссу Нобельбург и отправился с ней к Дигби. Я бы сказала, что это странный выбор и крайне странная компания, с какой стороны на нее не посмотреть. Вот и я о том же, глубокомысленно произнес Ричард Ноук разрушив повисшую тишину. Делать им там было совершенно нечего. На это наш ректор лишь качнул головой, и я поняла, что обсуждать при мне они ничего не станут. Быть может, потому что Эрик был прав. Его приходили убить, тем самым всколыхнув прячущуюся в нем бездну. И все оказалось намного сложнее, чем нападение свихнувшегося мага-отступника». К тому же сложности в происходящее добавляло еще и то, что мы принимающая сторона турнира четырех королевств, и подобного рода происшествия нам совершенно ни к чему. Неужели... Неужели из-за случившегося отменят турнир? Оказалось, я спросила это вслух, на что Берг Гамильтон повернулся и наказал мне тотчас же выбросить глупости из головы. Вернее, мне стоит сейчас же вернуться в общежитие и лечь спать. Я открыла был рот, решив напроситься пойти вместе с ними. Уверена, они собирались в лазарет, чтобы осмотреть все еще раз. Но он покачал головой, словно понял, что у меня на уме. И рот я тут же закрыла, потому что вспомнила, что я вообще-то обычная пятикурсница, а они ректор и декан Академии магии Эйлирена. И, судя по взгляду, которым на меня посмотрел Берг Гамильтон, возражения сейчас были совсем не к месту. «Возвращайся в комнату, Джой», — сказал он, — «и постарайся хорошенько отдохнуть. Увидимся завтра». Уже очень скоро я покорно шагнула в распахнутый передо мной портал, не забыв попрощаться. На это лорд Гамильтон кивнул, а наш декан выдавил из себя улыбку, поглядывая то на меня, то на нашего ректора с крайне удивленным видом. И уже в следующую секунду я оказалась возле своего общежития. Толкнула входную дверь, взглянув на мирно спящую в своем закутке магиссу Эрдель, но хоть что-то без изменений, после чего побрела через переполненные коридоры в свою комнату. Шла, прислушиваясь к обрывкам разговоров на четырех языках, но ничего нового из них так и не узнала. Девушки говорили все о том же, о произошедшем в бальном зале, о страхе которого они натерпелись, и еще о том, что наш ректор всех спас. Услышала я, что пострадавших забрали в лазарет, а остальных выставили из административного крыла, заявив, чтобы все тотчас же отправлялись спать» потому что в больном зале ждали прибытия то ли королевских дознавателей, то ли магов из АЧМ, хотя еще до конца не было ясно, кто именно станет проводить расследование. Но я почему-то не сомневалась в том, что его на себя возьмет армия чистоты магии с Крейгом Хэштемом во главе. Зато в комнате меня поджидала вернувшаяся первая Лиззи. Расхаживала взад-вперед, но стоило мне войти, как она тут же кинулась мне на шею нервно пожала плечами на мой вопрос о пятнах крови на ее лимонном платье, заявив, что нет, она не ранена, и с Алексом тоже все в порядке. «Это чужая кровь», сказала мне, хотя погибших, слава богам, в бальном зале нет. Трое получили серьезные ранения, ты да нет же, не из прибывших на турнир команд, а наши, с первого курса, но сейчас их жизни уже ничего не угрожает. Несколько человек попали в лазарет с ожогами от темного пламени, но их быстро поставят на ноги. У остальных по мелочам в основном порезы и полное истощение магических резервов. Несколько особо возбудимых девиц до сих пор пребывали в истерике, но ими уже занималась магия Цирьен. Их же пятый курс целителей, которые врачевали раненых в больном зале, в лазарет не пустили. Вместо этого прогнали всех спать. И Лиззи считала, что это несправедливо, потому что она тоже целитель, пусть еще и без диплома. Но в лекарское крыло прибыла подмога из АЧМ, «Своих целителей они тоже привезли, поэтому студентам оказалось там попросту нечего делать». «Значит, дело на себя взяла все же АЧМ», – пробормотала я, на что Лиззи кивнула. Затем, скинув одежду, умыв лицо и натянув ночные сорочки, мы устроились в кроватях. Но я знала, что сон в ближайшее время ни мне ни Лиззи не грозит. Нам было о чем с ней поговорить».